И тут война. Не эта, а та, империалистическая, германская, а потом и гражданская. И картофель показал свою необыкновенную живучесть. Что-то впитала эта культура от народа, который так долго брезговал ею, и отблагодарила. Какие только армии не топтали землю. Красные, белые, зеленые. А лопата голодающего всегда находила в земле желанный плод. И разжигался костер, и запах еды разносился по степи. Мешок картошки, доставленный в город, спасал семьи от неминуемой гибели. Мне кажется иногда, прошамкал старик, что судьба послала России картошку, потому что она никогда не входила в нормы карточной системы, потому что была самой нетрудоемкой культурой. И воспевать начали картошку, и урожайность ее стала почти 100 центнеров, и замерла на этой цифре. Карандаш китайца осёкся на загоголине. Китаец спросил, сколько этой картошки, что едят сейчас, взято с гектара. И Андрей, в уме, пересчитав сутки огорода и мешки урожая, сообщил. Одна тысяча триста центнеров. Китаец демонстративно встал и ушёл. Все смеялись. Старик сунул нос в кастрюлю, убедился, что там пусто, поскорбился и бочком-бочком к двери. Студенты его не любили, уж очень привередливым был. Но физика позади, сдана, отчего бы не покалякать забавным хмырем. Андрей же продолжал высчитывать и соизмерять. Старику нельзя не верить. Сто центнеров это производительность общественных полей. Статистика только их и учитывает. Никто ведь в Гороховее не обмерял огороды и не спрашивал, сколько в каком году родилось. Да и мог ли он думать, что клочок земли, на котором семья педагогов выращивает овощи, входит в историю государства российского? и косвенно подтачивает устои, то есть общественный способ возделывания сельскохозяйственных культур. Это громадное, в тысячу гектаров пространство, на котором раскинулась столица, тоже история страны. Кстати, что за страна? По утрам поют «Союз нерушимый республик свободных». Историю математики, физики и механики – Андрей Сургеев знал, в прочих историях путался, заходил в глухие тупики, порой на экзаменах отвечал так, что преподаватели торопливо обрывали его. Кое-кто из них полагал, однако, что очень эрудированный студент оскорблен примитивным вопросом и отвечает поэтому намеренно, неточно и грубо. «А где мы живем?» Спросил Андрей, очумело озираясь, и студенты хмыкнули. Им это было не в диковинку. Лопушок парень со странностями, стебанутый малость.